Поздно вечером я сидел в узком кресле, а госпожа Шалара проверяла, как поживают мои восстановленные ребра. Я уже ковылял по отделению, опираясь на трость, мигрируя из одного бокса в другой. Несколько бывших тяжелых принципиально требовали, чтобы я присутствовал при ковырянии в их телах. Фраза «Пусть дог проконтролирует, он свай!» стало моим проклятием. Но я честно присутствовал при операциях, перевязках и любых маломальски серьезных манипуляциях, тихо иногда подсказывая хирургам, что и как можно сделать. Кто-то лишь кривился в мою сторону, но многие прислушивались. Все же опыт по восстановлению истерзанных войной тел у меня был приличным. Да и военные импланты я знал куда лучше, этих молодых парней со скальпелями в руках. Вы практически здоровы, господин Убер. Зав отделением положила инструментарий в бокс для обработки и устало откинулась на спинку кресла. Да, организм истощен, надо проходить восстановительную терапию, но повреждения мы залечили. Теперь лишь покой и хорошее питание. Через месяц на первичную медкомиссию, и она уже будет решать, стоит ли вас отправить домой или оставить в войсках. — Спасибо, — отозвался я, натягивая больничную пижаму. — Извините, что лезу с вопросами, осторожно, — осторожно спросила женщина с мелкой сеткой морщин вокруг усталых глаз. Я полистала сопроводительные документы, ведь вы врач и хороший врач. До момента, как начали работать в косметической клинике, успели побывать и вне отложки, и на скорой. Зачем вам это? Кровь, смерть? Я посмотрел на темное окно, за которым начинал играть огнями и ночной город, и попытался ответить максимально честно хотя бы себе. Не знаю. Когда меня забрали повесткой, выбора не было. Куда распределили, туда и пошел. А потом парни верят в меня. Они знают, что как бы ни было плохо, я постараюсь спасти их жизни и спасаю. А если я уйду, это будет предательство. По отношению к людям, которые защищали меня ценой жизни, кто верил мне и считает своим... Наверное, я больше всего на свете сейчас боюсь, что, проходя мимо ребят, увижу их презрение к дезертиру, потому что они будут идти до конца, что бы ни случилось, и не поймут, если я брошу людей, которые нуждаются во мне. — Но это не ваша война, — возразила мне мудрая женщина, повидавшая в жизни намного больше неприятностей, чем я мог бы себе представить. «Это наша общая война», — услышала она мой ответ. «Всех и каждого. Кто-то убивает в джунглях других людей, променившихся или цветом кожи, или названием компании, выплачивающей зарплату. А потом другие люди пытаются вправить мозги мальчишкам» спятившим от вседозволенности и развращенным простым решением любых вопросов, эта отрава коснется всех на планете, если уже не коснулась. И как это остановить, я не знаю. И лишь пытаюсь выполнить свой долг, спасая жизни людей, с которыми меня свела присяга. Людей, которых газеты изображают тупоголовыми болванчиками, стреляющими налево и направо, жестяными солдатиками, которых так легко сломать, уронив со стола на пол. Похоже, я доктор Самоделкин, который старается превратить жестяных солдатиков обратно в людей, потому что мы вернемся домой рано или поздно, и я хочу, чтобы вернулись Тибур и Самсон, Ганга, братья и веселая Латина, а не жестяные фигурки, променявшие душу на право нести смерть. Я очень этого хочу. Последний раз смерть укусила нас уже напоследок, когда большая часть пациентов перевелась в общие палаты. Стабильно тяжелый пожилой арт-наводчик из десанта, балагур-здоровяк, Ушел тихо под утро. Его привезли еле живого вместе с остальными, лечили все время, но так и не смогли стабилизировать. Во время рейда мужик получил две очереди в живот, задавил сепсис убойными дозами препаратов и дотянул до эвакуации просто каким-то чудом. Но потом отказали почки и печень, их перезапускали несколько раз, Но все без толку. Прооперированный на несколько раз кишечник постоянно расползался, шунты забивались сгустками отторгнутых тканей, и в конце концов сердце просто остановилось. После часа реанимационных мероприятий врачи были вынуждены констатировать необратимые изменения в мозге и отключить аппаратуру. Проводить погибшего среди домашних стен собрались все, кого палило войной. Молча мы стояли рядом с печью крематория и смотрели, как пляшет жаркий огонь в крошечном окошке, пожирая друга и товарища. Мы потеряли очередную частичку души, получив лишь пустоту взамен и молились за десантника, который шагнул на другую сторону вслед за сотнями других. «Пусть земля тебе будет пухом, а ветер подарит твоему пеплу веселую песню, брат. Мы не забудем тебя». Я стоял у приоткрытого окна и дышал влажным воздухом, слушая дождливую капель на улице. Завтра меня ждала медицинская комиссия. Половину из ребят уже перебросили обратно на базу резерва. Проходить курс реабилитационной подготовки перед возвращением в строевые части. В госпитале остались лишь по большей части комиссованные и вновь прибывшие раненые вывезены из зоны боев. Моя же судьба решалась завтра утром но я не думал об этом мне показалось что большая часть людей в халатах столкнувшихся с нами чуть чуть изменили свое мнение о происходящем и хотя бы перестали развешивать надуманные политологами ярлыки по крайней мере группу молодежных активистов агитаторов просто выставили за порог госпиталя когда они сунулись сюда с ворохом Глянцевой макулатуры. Желанные гости полгода тому назад Сегодня лишь бессильно матерились за оградой Щедро умытые налетевшей грозой. Похоже, мы сможем вернуться домой, Где нас не только будут проклинать, Но и попытаются понять. Не все, но хотя бы кто-нибудь. Оказывается, У жестяных солдатиков тоже бывают лица, И с нами можно разговаривать, Если чуть-чуть присмотреться, Чуть-чуть, самую малость, Заглянуть в души плоских металлических героев, Выстроенных на столе. А если скосить глаза вправо, То в самом конце бесконечной колонны Можно увидеть долговязую фигурку скосо раскрашенным ранцем и блеклым красным крестом на облупившейся краске. Это я, младший лейтенант четвертой роты, сводной бригады войск специального назначения, Макс Убер, жестяной солдатик на чужой войне.